2014. ВДОЛПА 2. О СНЕЖНЫХ БАРСАХ И ЛЮДЯХ Снежного барса я видел всего раз в жизни — в зоопарке Таронга в Большинство зоопарков мне не по душе, и в присутствии этого величественного горного животного, запертого в тропическую австралийскую клетку, мне было грустно и стыдно. И всё же одновременно я чувствовал, как повезло мне оказаться в непосредственной близости к этому гордому, необыкновенному существу. Снежный барс или ирбис, или пантера унция подробно описан в зоологической литературе. Этот прекрасный хищник, относящийся к уязвимым видам, обитает в высокогорных районах Центральной Азии. Среди семейства кошачьих он считается средним по размеру, а весит от 25 до 50 килограммов. Тело снежного барса достигает в длину 130 сантиметров, а его толстый пушистый хвост удваивает эту цифру. Мех у ирбиса серого цвета и по всему телу рассыпаны темные угольно-серые розетки. Снежный барс прекрасно маскируется на фоне скал и редко попадается на глаза человеку, даже там, где делит с ним территорию. По подсчетам фонда снежного барса, американской благотворительной организации, В дикой природе осталось от 3,5 до шести тысяч особей. Ирбисы настолько неуловимы, что точного их количества не знает никто. Их ареал по площади сравним с Гренландией и покрывает по меньшей мере 12 азиатских государств. В широко известной книге Питера Матисона «Снежный барс» рассказывается о путешествии автора в отдаленный непальский регион под названием Долпа. Несколько лет назад я уже читал эти путевые записки и обратился к ним еще раз, как только вернулся из Ладакха в Австралию. Эта культовая книга одновременно и травелок, и буддийские духовные искания. Она рисует чудесные картины далекого, вольного уголка планеты, где благодаря труднодоступности долины Долпа сохраняются в неприкосновенности древние тибетской традиции. Маттисон родился 22 мая 1927 года в Нью-Йорке. С детства он интересовался дикой природой и пронёс этот интерес через всю жизнь. Отслужив в 1940-х годах в американском флоте, в 1950 году он окончил факультет английского языка Ельского университета и твердо решил стать писателем. В 1951 году он женился на Патси Саутгейт, и вскоре они переехали. Париж. Там, в 1953 году, Маттисон участвовал в создании литературного журнала «The Paris Review». Впоследствии стало известно, что в тот период своей жизни он работал на ЦРУ. У них с Патси было двое детей — Люк, родившийся в Париже, и Сара, появившаяся на свет в 1954 году, уже после возвращения в Штаты. В 1958 году Питер и Патси развелись. В 1963 году он женился на писательнице Деборе Лав, и оба они увлеклись дзен-буддизмом. В 1965 году Питер написал роман, где рассказывается о встрече американских миссионеров с коренным племенем в Южной Америке. Роман называется «Игры в полях господних», и впоследствии он лег в основу голливудского фильма. Отношения Питера и Деборы были сложные. Но в конце концов они нашли подход друг к другу, и семейная жизнь наладилась. В конце 1972 года Дебора скончалась от рака. У них было двое детей. Питер удочерил дочь Деборы, Ру, а в 1964 у них родился общий сын, Алекс. В книге "Снежный барс" Матисон часто говорит о смерти жены и тоске по детям. Питер всегда много путешествовал, в 1969 году в африканском Серенгете он познакомился с Джорджем Шайлером. Джордж Биллс Шайлер родился в 1933 году в Берлине и подростком переехал в США. Он получил высшее образование в Университете Аляски, окончив его в 1955 году и в 1962 году защитил докторскую степень. В возрасте 26 лет в 1959 году Он отправился в Центральную Африку изучать горных горилл. Сноска. Горные гориллы — одни из самых редких и охраняемых приматов в мире. В течение десятилетия они находились под угрозой исчезновения из-за охоты, разрушения среды обитания и болезней, передаваемых людьми. В дальнейшем его работа вдохновила известного приматолога и защитницу дикой природы Дайан Фосси на изучение крупных приматов. Сноска. Даян Фосси, американская ученая приматолог и защитница природы, наиболее известная своими исследованиями горилл в Африке. В 1966 году Джордж с женой Кей уехали в Танзанию, чтобы изучать популяцию львов. Встретившись в Серенгете в 1969 году, Матисон и Шеллер договорились о совместной поездке в гималаи куда Джорджа звали его дальнейшие исследования. Питер понимал, что в научной экспедиции с Джорджем он сможет, наконец, познакомиться с тибетским буддизмом на месте. Их совместное путешествие состоялось только в сентябре 1973 года, когда Питеру было уже 47. Оно началось в Катманду и легло потом в основу его книги «Снежный барс». Травелогу было суждено выйти в свет в 1978 году Матисон и Шеллер собирались наблюдать и документировать поведение голубых баранов или пхаралов. С помощью нескольких групп носильщиков они добрались от Катманду до Покхары. Оттуда они двинулись на юг, к массиву Тхаоллагири, повернулись севернее у долины реки Пхери, вдоль реки Сулигат, добрались до озера Сундо и, наконец, попали в Шегомпу. Скорее всего, для Матисона с его глубокими буддийскими убеждениями это путешествие стало поисками самого себя после недавней кончины жены. Дорожные тяготы, красоты внутреннего долпа и добрые местные жители, описанные в книге, все это стало катарсисом для автора. Писал Матисон также и о своих спутниках, в том числе о Дэша, как он обозначал Шалера. Путешественники наняли проводников, пастухов из долины Кхумбу к северо-востоку от Катманду. Возглавлял их шерпа Джангбу, хучиринг служил поваром, Гелцен и Дава помогали в лагере. Всем им было около 30 лет. Их сопровождали еще двое проводников постарше, Бимбахадур и Туктен, бывшие королевские гуркские стрелки. Все они получали гроши за свою работу. Перечитывая «Снежного барса», я убедился, что Джордж Шаллер хорошо изучил Долпа. В 1973 году он провел там полтора месяца, вдвое дольше Матисона. Шальдер написал много книг об изучении дикой природы по всему свету, в частности, в 1967 году он выпустил труд под названием «Немые камни. Путешествие в Гималай». Я купил «Немые камни» онлайн, и оказалось, что это не менее увлекательная и познавательная книга, только более серьезная и научная, чем «Снежный барс». В начале книги, в главе Долпа Шаллер так и пишет. «Хотя у нас и разные причины ехать в Гималаи, Питер ищет себя, а я — научные знания, пути наши пересекаются». Именно из книги Шеллера я узнал о первых чужаках, которым удалось попасть в этот отдаленный участок Гималаев. До 1950 года Непал был закрыт для иностранцев, а Долпа — ещё дольше. Шаллеру пришлось получать специальное разрешение — его сопровождало постоянное беспокойство, что власти Покхары или Дунаи начнут чинить ему препятствия. Маттисон почти ничего не пишет о путешественниках, которые бывали в Долпо, до них с Шаллером. Лишь однажды он упоминает, выше когда-то стоял лагерем исследователь тибетского буддизма, который посетил Шиагон-Пу в 1956 году. Благодаря его превосходным книгам я могу рассуждать об иконографии региона с уверенностью, которая мне не принадлежит». Сноска ведет к примечаниям в конце книги, где указано просто «Дэвид Снелгроуф, гималайское паломничество». Шеллер, напротив, по-настоящему отдал должное своим предшественникам. Особенно хвалил он того самого англичанина по имени Дэвид Снелгроуф. Он высоко ценил исследования долпа, которые Снелгроуф совершил раньше него. Дэвид Снелгроуф был всего на 7 лет старше Матисона, Он родился 29 июня 1920 года в английском Портсмуте. Ранние годы Снеллгроу провел в сельском Гэмпшире. Учился в интернате Христов Госпиталь в Сассексе, изучал иностранные языки в Саутгемптонском университете. Когда началась Вторая мировая война, Снеллгроу был призвали на службу и причислили к корпусу королевских инженеров. Он попал в новое подразделение радиоразведки и в 1943 году отправился в в Индию. Снайл Гроув тяжело переносил тропическую жару, и начальство отправило его в госпиталь в долине Лебонг за городом Дарджилингом. Там он впервые посетил буддийские монастыри и начал учиться тибетскому по классическому труду Чарльза Белла, грамматика и словарь разговорного тибетского языка. Последующий отпуск он провел под Дарджилингом и подружился там с молодым тибетцем по имени Пасанг. который помог англичанину освоить местный язык. Позже Снайл Гроува перевели в другое подразделение, и в марте 1944 года какая-то специальная миссия привела его на остров Цейлон, где он посетил важнейшие буддистские центры. Остаток времени, проведенного в Индостане, позволил англичанину несколько раз съездить в Сикким и окрестности. Он постоянно практиковался в тибетском языке. Демобилизовавшись, Снелл три года посещал Кембридж, потом еще год проучился в Риме у профессора Джузеппе Туччи, после чего поступил на Восточное и Африканское отделение Лондонского университета. После учебы он смог вернуться, наконец, в Индию, отправиться в гималаи а после — в Непал, только открывшийся для туристов. Первая экспедиция Снелл Гроува продлилась с конца 1953 по 1954 год или глава в основу двух книг — «Пристрастие Кази странствия «Странствие и на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии» и «Буддийский Гималай». Последнее мне очень понравилось. В ней понятно описывается развитие буддизма и его распространение в начале в Индии, а в дальнейшем и по всей Азии. Вторая поездка Снелгру в Непал была во многом призвана продолжить и завершить первую. В первый раз он не продвинулся западнее Катманду. В январе-марте 1956 года он описывал буддийские монастыри Патана, Катманду и Бхатгаона, Бхактапура. Потом с марта по октябрь восемь месяцев подряд исследовал Непал, отправной точкой избрав Непалганж на индийской границе. Оттуда он отправился на север к Пхери, поднялся вверх по Сулигаду и достиг по волшебному голубых вод озера Пхоксундо. По дороге он покорил перевал Кангла, где через 17 лет побывают Матисон и Шаллер, и прошел внутреннее долпо. Он исследовал Ше, хрустальный монастырь и прилегающие к нему долины, а потом отправился на восток, прошел севернее Тхаулагири и ступил в долину реки Гандак у Кагбини. Оттуда он добрался до Катманду, пройдя севернее Аннапурны и Манаслу и проследовав притоком Гандака. Там он и закончил восьмимесячное путешествие. О своем масштабном походе Снелл написал книгу «Гималайское паломничество». Ее я тоже сумел купить онлайн. Правда, пришлось заказывать доставку из Штатов. Книга стала настоящим открытием. Она была переполнена важными сведениями о маршруте, которым мы собирались путешествовать в Долпа. В ней подробно рассказывается о деревнях, монастырях, и, что особо интересно, о людях, их жизни и обычаях. Кроме того, Снеллгрув упоминает первого иностранца, который пересек Долпа, японского монаха по имени Кавагути Экай, который в июле 1900 года путешествовал по восточной части долины, надеясь тайком проникнуть в Тибет. Его собственный рассказ об этих странствиях вышел в 1909 году под названием «Три года в Тибете». Итак, я избрал Гималайское паломничество Снелл-Грува своим путеводителем. Перед отъездом я запаковал книгу в водонепроницаемый пакет и каждый вечер в дороге я вынимал ее, чтобы сверить с ней собственные дневниковые записи. Мне хотелось знать, многое ли изменилось за 59 лет. Путешествие 1956 года впрочем не стало для Снелл-Грува последним. Он горел идеей перезимовать в Долпа. В конце 1960 года, незадолго до холодов, он отправился в путь через Покхару и Гандак, взобрался на Сангду и вошел в Долпа с востока. Остановившись у своего старого друга Ньемы Черинга, главы поселения Салданг, Снайл обнаружил старые документы, содержащие биографии средневековых монахов, которые обитали когда-то в этом регионе. Биографии были полны интереснейших фактов о быте, жизни и смерти в XV-18 веках. Снел груф решил, что эти исторические документы необходимо перевести, и в 1967 году выпустил книгу Четверо лам из Долпа, в которую вошел также подробный рассказ о его путешествии и о трудной трехмесячной стоянке в долине Нангхонг. Во время путешествия 1960-1961 годов Снел Грув преследовал исключительно писательские цели. Поэтому он очень хотел пригласить с собой антрополога, который бы наблюдал за сезонной деятельностью и экономикой Долпо-Па кренного населения Долпа. Желающий нашелся в лице месье Корнеля Жеста, сотрудника Музея человека Парижа. Жест родился в 1930 году и имел богатый опыт работы в Гималаях. Он прожил в Долпа целый год и написал об этом несколько книг на французском. Одна из них попала в печать лишь в 1998 году и впоследствии ее перевели на английский язык. Она называется «Бирюзовые байки. Паломничество в Долпа» и описывает трехнедельное путешествие, которое автор совершил в компании тибетца из окрестностей Тхотарап. Этот человек по имени Карма славился талантом рассказчика, и путешествовать в его обществе было одно удовольствие. Жест записывал за ним разные байки и небылицы и включил их в свою книгу. Получился ценный культурный срез нравов и традиций тибетцев, населяющих Долпа. Питер Матисон в «Снежном барсе» едва прошелся по верхам многогранной культуры и быта региона Долпа, Однако, добавив к его книге труды Шаллера, Снеллгруба и Жеста, да еще прочитав и посмотрев более современные источники, я получил целую команду виртуальных гидов. Теперь я был уверен, что путешествие в Долпа станет для меня глубоким и осознанным опытом, а не просто прогулкой по горам.